Глава 47 Мирка и Леон. Мирка потушил сигарету о дверь амбара и убрала курок в нагрудный карман. Сделал пару шагов наружу, глубоко вдохнул и постоял, позволяя дождю мягко стекать на лицо. В воздухе витало дружелюбие, так остро контрастировавшая с непогодой и бушевавшей раньше. Совсем что она натворила?» Он решил зайти проверить животных, прежде чем заберёт Леона и отведёт его к себе домой. Скорее всего, Карл в пьяном угаре забыл их накормить. Пересекая двор, он обратил внимание, что солнце скоро встанет, и уже бросало красную дымку на небо. Через некоторое время он осознал, что солнце встаёт на севере. Он всё понял ещё до того, как добежал до деревьев на холме и убедился лично. Дом горел. Ну, конечно, горел. Конечно, молния ударила прямо туда. Конечно, его родители должны были погибнуть в собственных кроватях в собственном доме. Вместе. Этой ночью. Конечно, они должны были сгореть. Они ведь оба этого хотели. Всё не случайно. Господь сделал так, чтобы им досталась именно та судьба, о которой они просили. Их сын был пощажён. С необъяснимой и нерушимой уверенностью он знал, что они не спаслись, и ощутил странную благодарность. Он стоял среди деревьев, не сводя глаза дома своего детства. Он был объят пламенем. Спальня озарена, там делать нечего. Если начнётся дождь, он потушит огонь, но будет слишком поздно. Он заметил близнецов с другой фермы, два чёрных силуэта на фоне огня. Они наблюдали с безопасного расстояния. У одного в руках было большое ведро, другой опустился на колени и в отчаянии прижал руки ко лбу. Где-то позади мычали коровы в поле. Они выпустили животных. Это хорошо. Мирка тяжело дышал. Он не хотел спускаться и обнаруживать себя. Место внезапно стало чужим. Ему там делать нечего. Он подумал о своих братьях и сёстрах, которых стоило бы навестить но не знал адресов, понятия не имел, как они сейчас живут. Они постепенно соскользнули в прошлое. Наверное, близнецы знают больше, чем он. Мирко невыносима была мысль посмотреть родным в глаза или тем, кто знал их родителей, близнецам. Все станут его осуждать за то, что он не уследил за своими немощными родителями. Никто не поймет, как он мог оставить их одних посреди ночи, тем более не простит. Он и сам не был уверен, что сможет простить себя, хотя и знал, что о такой судьбе они мечтали. Единственное, о чём он мог сейчас думать, это что надо уйти от всего подальше. Умереть. Вдруг он понял, что все решат, что он сгорел вместе с родителями. Прямо сейчас там стоят двое и думают, что он мёртв. Ну, конечно, они так решат. Это придало Мирка странное ощущение, словно он смотрит на свою жизнь со стороны, снаружи он понял, что может просто исчезнуть. И Леон, он тоже может исчезнуть. Они вместе исчезнут. Им с Леоном теперь нечего терять, кроме друг друга. Он бежал через поле к дому Даники, и тут небо разверзлось. Слабый дождик сменился яростным ливнем. Капли плясали везде, куда попадали. Мирка, наконец, смог заплакать. Плакать было легче, когда плакало всё вокруг. Он отыскал старый мешок Карла в спальне и ещё один мешок и кожаную сумку в комнате на втором этаже. В шкафах лежали вещи, видимо, братьев Даннике. Он упаковал всю одежду и обувь для себя и Леона, какую смог найти. Он даже взял что-то из одежды Карла, хотя она и была велика. Потом разные необходимые вещи, пару одеял, кухонные принадлежности, запасной фонарь, батарейки, лоскут палаточной ткани, пару ножей кладовке он обнаружил консервы, копчёность и сухой хлеб. На кухне жестянку с деньгами. Он старался не оставлять улик. Мокрые и грязные ботинки он снял, чтобы не наследить. Письма он так и не нашёл. Мирка надеялся, что Карл сжёг его со злости или уничтожил как-то иначе. В хлеву он быстро подоил двух благодарных коров и взял молоко с собой в бутылках, оставил животным много корма и воды и открыл ворота, чтобы они могли свободно выходить на большой луг. В курятнике он собрал яйца. Он подумал, не взять ли и курицу под мышкой, но не осмелился. «Только бы все животные протянули пару дней. Потом обязательно кто-нибудь придёт и позаботится о них. После такого пожара будут связываться со всеми окрестными фермами, в этом он не сомневался. Нужна будет помощь в расчистке. Но в первую очередь пойдут кривотолки и теперь будет повод заглянуть на ферму к Данике, где мало кто бывал. Да, кто-нибудь объявится. И к пожару, унесшему жизни целой семьи, сразу прибавится поводов почесать языками. Внезапный порыв заставил его вернуться в дом и взять с собой немного вещей Даники. Он оставил ящики открытыми, чтобы казалось, будто она всё упаковала и уехала. Может, это собьёт их с толку? У них с Леоном теперь много поклажи но это только пока они не спрячут вещи данники в горах. Задача непростая, но стоило того, если это поможет отвести от Мирка подозрения и сделать так, чтобы её ферму особо не обыскивали. Ему не хотелось, чтобы обнаружили её могилу. Тут ему пришла в голову ещё одна идея. Он молниеносно нашёл клочок бумаги и ручку в кухонном ящике и написал записку, оставив её на видном месте. Он отлично помнил почерк данники по запискам в каменной хижине и постарался его скопировать. Дорогой Карл, я уезжаю вместе с Леоном и не вернусь. Мы поедем за границу. У нас всё хорошо. Не беспокойся. Ухаживай за фермой, береги себя, друг мой. С любовью, Даника. Теперь никому в голову не придёт, что с ней что-то случилось, подумал он. Может быть, Данику начнут искать, обнаружив её мужа мёртвым посреди поля. Но едва ли станут вести расследование в поисках её и Леона. Нужно надеяться, что все поверят, будто они уехали из страны. В последний момент он вспомнил про Моргенштерн, который он так и не закопал. Он не был уверен, что теперь есть смысл его хоронить, но предпочёл всё же засыпать яму, чтобы всё выглядело не так странно. Карла похоронить не представлялось возможным. Да и лучше, если он останется лежать. Если повезёт, а не подумать, что произошёл несчастный случай, что он упал и разбил голову о камень. Мирка взял фонарь и побежал к дальнему полю по направлению к тёмной тени между рядами растений. Карл лежал там, где упал. Или… У Мирка участился пульс, когда он понял, что Карл лежал не так, как раньше, и не там. Он сместился на целый метр влево. Мирка приблизился, посветил на Карла и тогда понял причину. Его потрепал медведь. На лице были следы зубов и когтей, рубашка разорвана рука частично оторвана. Из бедра вырван кусок мяса. Мирка видел, что медведь тащил Карла за ногу. Он протащил его через половину ряда и бросил. От вида искорёженного тела у Мирка мурашки побежали. Хорошо, что Карл уже был мёртв, когда это случилось. Хоть какое-то утешение. Вскоре он отыскал яму с Моргенштерном и нанизанными картофелинами. Лопата лежала на краю. Рядом он нашёл кнут переломило колено и бросил в ту же яму, а потом засыпал землёй. Сильный дождь сослужил добрую службу. Несколько часов и едва ли кто-то сможет догадаться, что здесь копали. Вода стекала ручьями по тропинкам между кустами растений. Дождь плясал на лужах. Словно заботливо кем-то обустроенная бесконечная череда фонтанов. Леон крепко спал, когда Мирка открыл дверь в закуток. Прежде чем будить мальчика, он убрал миску с остатками каши и кувшин с водой. Мишку он перенёс в гостиную, мёртвую кошку выбросил на траву, а ведро поставил за уборной. Не без труда он разбудил Леона, усадил его на стул и заправил кровать. Скоро комната стала похожа на временную гостевую, которой давно не пользовались. Леон всё ещё был сонным, когда они взяли багаж и двинулись путь по дикой местности. Дождь снова утих. Казалось, после недели ожидания он пытается за раз удовлетворить все потребности Мирка. Поначалу он не решался зажечь фонарь, так что они шли в темноте. Но навык у Леона ориентироваться это не мешало. Он был сильным и выносливым, так что стыд Мирка, что он дал ребёнку часть поклажи, быстро прошёл. Леон силой мог сравниться со взрослым мужчиной, может, даже был сильнее Мирка. Тяжёлые тучи поспособствовали более позднему рассвету но день неумолимо приближался. Мирка различил светлую полосу над горами. Это было приятно. И ему пришло в голову, что время растягивалось как могло, и это была самая долгая ночь в мире. Леон безропотно шёл следом. Видимо, он осознавал, что у него теперь остался только Мирка, а может, просто не до конца проснулся, потому что когда они прошли чуть-чуть, он остановился и потёр глаза, огляделся и явно о чём-то вспомнил. «Где мой папа?» «Папа с нами не пойдёт?» — спросил он. Мирка посмотрел на него и покачал головой. Ему пришлось рассказать. «Давай присядем, Леон». Они сели на камни, и Мирка протянул ему ещё слегка тёплую бутылку молока. «Леон, я должен кое-что тебе рассказать. Твой папа мёртв». «Мёртв?» Леон изумлённо посмотрел на него. «К сожалению, он мёртв, как и мама. Это был несчастный случай». Он ничего не почувствовал. Ему не было больно. «Ему не было больно», – прошептал Леон. «Ни капельки. Но смотри, у тебя есть я. И я тебе позабочусь. Мы справимся, Леон. Но на ферму мы больше не вернёмся». Леон медленно кивнул. «Куда мы тогда пойдём, если не обратно?» «Думаю, мы некоторое время походим по горам». «Эй, а мои мыши? Что с мышами? Мы найдём тебе других мышей, Леон». «Обязательно. В мире много мышей». «Мне нужна целая куча мышей», — улыбнулся Леон. «А ещё кроликов, и серн, и лошадей, и медведей, и всяких пушистых зверей». «Посмотрим. И ты точно больше не будешь сидеть в заперти». «Я не буду сидеть в заперти», — повторил Леон. «Мы теперь свободные птицы». «Свободные птицы?» «Мы можем делать, что захотим». «Но летать мы не можем». «Нет, летать не можем. Не так. Неважно», – прошептал Леон и поднял взгляд к небу. «Он не выглядит радостным», – подумал Мирка, – «но и не кажется совсем несчастным. Едва ли он очень много понял. Сложно определить, сколько понимает Леон. Может быть, нам удастся поймать тебе кролика?» «Я очень хочу кролика», – сказал Леон, просияв. «Наверное, есть свои плюсы в том, чтобы понимать в мире гораздо меньше, чем следовало бы», подумал Мирка. «Если мальчик забудет большую часть всего, что сейчас происходит, это убережёт его от многих горестей. Если они не будут это обсуждать, и Мирка проследит, чтобы они не возвращались в эти края, а наоборот обращали внимание на жизнь вместе, тогда однажды Леон не сможет вспомнить этого несчастья. Дети забывают». Агата упоминала, что ничего не помнит до того, как ей исполнилось шесть. Видимо, она не всегда была такой радостной. Мирка станет помнить за них обоих. Он бы с радостью позабыл ужасы этой ночи, но он не хочет забывать Данику. В один прекрасный день он, может быть, сможет рассказать Леону что-то о его матери, но не сейчас. Сейчас главное — скрыться от поисков и посмотреть, куда судьба их заведёт. Какое-то время они могут пожить на свободе. Но ему придётся зарабатывать деньги. И надо дать мальчику хоть какие-то знания. Так далеко у него ещё не было времени загадывать. Пока можно жить одним днём. Главное, чтобы Леон их не выдал. «Леон, мы никому не расскажем, что произошло с твоими родителями. Это должна стать наша с тобой тайна. Мы ничего не будем говорить о твоих родителях. Ничего. Никогда». Леон расстроенно кивнул. «Мама так плакала». «Да, я знаю. Теперь у неё всё хорошо. Где она?» Мирка молчал. «И что ему, чёрт побери, отвечать?» «Она тоже свободная птица». Мальчик просиял. «Тогда мы можем её встретить?» «Ну, может быть». «Чёрт побери». «Только, Леон, то, что случилось с твоей мамой, это секрет. Ты же знаешь, что такое секрет?» «Мы никому об этом не расскажем», — кивнул Леон. «Именно». «Мы никому об этом не расскажем». «Папа тоже просил ничего не рассказывать», — сказал Леон. И Мирка пронзила неприятное чувство. Он не мог вынести мысли о том, что Карл, судя по всему, делал в комнате мальчика или собирался сделать. «А я на него посмотрел», — улыбнулся Леон, — «и немного потрогал. И он поднялся, как обещал папа. Мирка было не по себе. А потом он меня перевернул». «Перевернул тебя?» «Ну да, Мишка меня перевернул. Бумс!» Тут до Мирка дошло, что речь шла о медведе. Лучше, чем могло бы быть. Хотя ничего хорошего в том, что Карл собирался показать Леону медведя. Облегчением стало то, что Карл оказался не таким извращенцем, как опасался Мирка. Но от этого ещё тяжелее сделался груз вины. Всё-таки это Мирка убил его. «Хорошо, Леон!» Только и ответил он. Потом глубоко вздохнул свежий горный воздух. Мгновением позже услышал глубокий вдох Леона. «Леон, если нас будут спрашивать, давай говорить, что ты мой младший брат. Как тебе идея? Хочешь стать моим младшим братом?» «Очень хочу». Леон широко улыбнулся. «Так и будем говорить. Ты мой младший брат. Я твой старший брат. А вообще незачем тебе много говорить, если мы кого-то встретим». Над землёй стоял пар, спасительная влага после долгой иссушающей жары. Где-то в темноте запела птица. Издалека донёсся крик. «Это просто орёл», — спокойно сказал Леон. Мирка кивнул. «Да, это просто орёл. И ещё, Леон, ты рассказывал мне о криках зверя. Его тебе больше не нужно бояться». «Конечно. Я ведь больше не один», — сказал Леон. «Я слышал его только, когда оставался один» ты никогда больше не будешь один». «Это хорошо», — сказал Леон и принялся играть с чем-то, что нашёл в траве. «Посиди, поиграй», — сказал Мирка и встал. Леон не обратил внимания, как он отошёл в сторону с сумкой Даники. Он сбросил её с обрыва и удовлетворённо отметил, что та исчезла в зарослях Терновника, где её едва ли когда-либо обнаружат. Он подошёл к выступу скалы, откуда мог осмотреть долину. Темнота рассеивалась солнце поднималось из-за гор и прожигало покрывало облаков. По другую сторону холма горел его родной дом. Красное зарево было одновременно красивым и удручающим. Деревья загораживали обзор, но он видел, что внизу много света. Машин. Он уже собирался было вернуться, когда отметил неожиданное движение. Небольшая телега поворачивала с дороги к ферме Даники. Повозка была крытая, а на козлах кто-то сидел кто-то один. Больше Мирка ничего не смог разглядеть. «Быстро!» – подумал он не без лёгкого испуга. «Получается, они с Леоном чудом успели улизнуть». Он вернулся к Леону и подхватил вещи. «Идём, дружище. Будем идти, пока солнце совсем не встанет. Потом найдём, где позавтракать. Согласен?» «Да», – сказал Леон и отпустил то, с чем игрался в траве. Мирка успел увидеть, как тёмная тень исчезает за камнями. Они тронулись в путь. Мирка не оборачивался. Горе камнем лежало в животе. Там ему и оставаться, думал он. Он должен попытаться заключить его в отмеренные шаги, часы, года, вдохи. Теперь главное — Леон. Они шли навстречу встающему солнцу, затуманенным лицом, выглядывающему из-за далёких гор. Потом повернули на север. Леон преданным псом следовал за Мирка. Иногда он комментировал что-нибудь, что попадалось ему на глаза. Мирка с ним немного болтал. Это было приятно. Приятно было быть вдвоём. В какой-то момент Леон начал свистеть своим особенным изумительным способом. «Поразительно для шестилетки», — подумал Мирка. «Семилетки?» «Семилетки. Вот чёрт, он опять забыл. У Леона же день рождения». Мирка подождал, пока Леон сам не закончит свистеть. Тогда положил руку мальчику на плечо. «Слушай, Леон». Нам кое-что надо отпраздновать.